Девчушка, за которой они заехали по пути на вокзал, была немногословной. Она лишь вежливо кивнула в ответ на Марфина приветствие и юркнула в салон машины. И черная кошка, которая до этого нежилась на рюкзаке, юркнула следом. Они обе были тощие и странные. Что девчушка, что ее кошка. Словно бы их много месяцев держали на голодном пайке. Это было неправильно. Ни люди, ни кошки не должны голодать. И взгляд у них не должен быть вот такой настороженно затравленный, словно бы в любой момент они готовы к нападению. Или Марфе это просто так показалось? Наверное, показалось. Ночь у нее выдалась тяжелая, бессонная. О том, что нужно собираться в дорогу, адвокат Никопольский предупредил ее за сутки, так что никакой внезапности в этом отъезде не было, а на душе все равно росла тревога. Боялась Марфа не за себя, Она боялась за того, чьего имени так и не узнала, но который стал роднее родного. Боялась, что черный человек пойдет за ним следом. Сначала будет красться в темноте, с темнотой этой сливаясь, а потом нанесет удар своим страшным серпом. Вот так, как показал Марфи, так и нанесет. Только не над головой, а под подбородком. Мысли эти не давали Марфи ни секунды покоя. Знала бы, где искать, куда бежать, Так и побежала бы, чтобы предупредить, чтобы спасти. Но она не знала. Ничегошеньки она не знала о человеке, без которого теперь жизнь не жизнь. Такая дура. Ведь когда-то думала, что без мешани жизни нет. А теперь вот узнала правду. Поняла, как это на самом деле, когда у тебя словно кусок плоти вырвали вместе с душой. И теперь все болит, кровоточит. И плоть, и душа. А девчушка, которая отзывалась на красивое только самую малость вычурное имя Эльза всю дорогу смотрела в окошко. Она в окошко, окошко ее по сторонам. На Марфу вот то и дело поглядывала, щурилась подозрительно, дергала кончиком облезлого хвоста. Наверное, нервничала. Марфа слышала, что кошки не особенно любят путешествовать, а этой предстояло не просто путешествие, а путешествие в тайгу. Кошка тем временем словно почуяла, что Марфа думает о ней. Спрыгнула с хозяйских коленей, припадая брюхом к полу, подкралась к Марфе, посмотрела снизу вверх. Может, голодная? Вот до сих пор голодная бедняжка. «Эльза, можно я ее угощу?» Голос предательски дрогнул. Получается, что она навязывается, а навязываться не хочется. Не в ее это правилах. Вот сейчас эта странная девчонка посмотрит на нее презрительно и также презрительно скажет «отвали» и посмотрела, и сказала, «Только не отвали, а спасибо». Даже улыбнулась такой улыбкой, что Марфи сразу же захотелось накормить и ее тоже. «У меня тут курочка». Она принялась швуровать в своей дорожной сумке. Адвокат Никопольский велел взять с собой самое основное, но как же можно без нормальной еды? И курочка, и огурчики свежие с помидорками, яйца вот домашние вчера на рынке купила, и штрудель. «Ты хочешь штруделя, Эльза?» «Штруделя?» Девчушка посмотрела на нее как-то странно, словно не понимала, о чем это она, а потом, словно решившись, сказала «Хочу». И от сердца сразу отлегло. Хоть одна из попучиц ей попалась нормальная, или даже две, если считать кошку. «Я сейчас, я быстренько». Марфа принялась распаковывать свою сумку. «И курочку, пожалуй». Эльза улыбнулась. Улыбка вернула краски ее изможденному лицу, и сразу стало понятно, что она настоящая красавица. «Не то, что Марфа. Немножко мне и много Зени. Она все время голодная». Кошка Зена сидела у Марфиных ног, терпеливо ждала, следила за каждым движением. И курочку, приличный такой кусок, ела быстро, но аккуратно, словно была не дворовой, а породистой. Эльза тоже ела быстро и аккуратно. А когда дело дошло до штруделя, разве что не замурчала от удовольствия и пальцы облизала, когда съела все до последней крошки. «Вот это радость для всякой уважающей себя поварихи!» «Спасибо. Все было очень вкусно. Мне кажется...» — Эль заглянула на Марфу искоса. «Мне кажется, это ты нам готовила. Ты? Может, и я...» Марфа смущенно заулыбалась, погладила сытую урчащую кошку по голове. «Кому-то точно готовила. Последний раз был греческий салат. Очень вкусный». «Был». А теперь она обрадовалась уже по-настоящему. «Греческий салат и грибная запеканка, а еще красный борщ. Были у вас запеканка с борщом?» «Были. Борщ еще вчера съели, а запеканку охранники мне оставили, потому что я грибы люблю». «Вот и познакомились», — сказала Марфа шепотом и снова погладила кошку. Ей хотелось погладить и тощую девчушку Эльзу, но на такой шаг она пока не решилась. «Я и в экспедиции буду вам все готовить. Адвокат Никопольский обещал, что снабженец добудет для меня все самое необходимое». «У нас в экспедиции будет снабженец. Говорят, он настоящий волшебник». Марфа делилась единственной доступной ей информацией и чувствовала себя уже не просто поварихой, а по-настоящему причастной к чему-то очень важному. А Бусик тем временем начал притормаживать. «Сейчас еще одного подберем и поедем», сообщил водитель, открывая дверцу. А они с Эльзой приникли к окну, пытаясь разглядеть нового попутчика. Это был невысокий, грозный мужчина, одетый уже по-походному. Камуфляжная куртка и штаны сидели на нем неловко, топорщились на животе. А шляпой цвета хаки он обмахивал потное, гладко выбритое лицо. В стеклах его очков и в блестящей лысине отражалось полуденное солнце. У ног мужчины стояли сумки. Много разнокалиберных сумок и сумочек. «Снабженец», — сразу догадалась Марфа, «потому что только снабженец может выглядеть вот так одновременно нелепо и деловито». «Вы мне поможете, любезный?» Спросил снабженец приятным голосом и помахал водителю. «Какие политесы!» Проворчал водитель, но из салона все-таки вышел, принялся грузить вещи в багажный отсек. «Здравствуйте, милые дамы!» а снабженец, тяжело отдуваясь, забрался в салон. «Жара невероятная нынче!» Сказал с вежливой улыбкой и тут же добавил. «Позвольте представиться, Семен Михайлович... Призван обеспечивать вам максимальный комфорт во время путешествия. Будем знакомы». Они с Эльзой тоже представились. А кошка Зена новенького проигнорировала. Запрыгнула к хозяйке на колени, отвернулась к окну. «Теперь можем ехать?» — спросил водитель, садясь за руль и захлопывая дверь. «Все взяли, ничего не забыли?» «Если и забыли, то добудем», — пообещал снабженец Семен Михайлович и велел. Трогай, любезный, как бы нам на поезд не опоздать».